Вскоре я мог расслышать, как пираты разговаривают на языке, похожем на наш, но речь их была такой грубой, что я едва мог разобрать значение слов. Мужчина перескочил через борт с линем в руках и побрел к берегу. Он привязал корабль на расстоянии не больше, чем две длины корабельного корпуса от того места, где, затаившись между валунами и корягами, лежал я – Двое других выскочили с ножами в руках и взобрались на волнорез. Они побежали по дороге в противоположных направлениях, чтобы занять наблюдательные посты. Один из них встал на дороге почти прямо надо мной. Я сделался маленьким и неподвижным. Я держался за кузнечика в своем сознании. Так ребенок прижимает к груди любимую игрушку, пытаясь спастись от ночных кошмаров. «Я должен был вернуться домой» кузнечику и потому не мог позволить пиратам обнаружить меня. Убежденность, что мне необходимо во что бы то ни стало выполнить первую задачу каким-то образом облегчала вторую. Люди поспешно спускались на берег. Все выглядело так словно, они заняты привычным делом. Я не мог взять в толк, зачем они причалили в кузнице, пока не увидел, как пираты выгружают опустевшие бочки из-под пресной воды. Пустые бочки катились по мостовой, и я вспомнил колодец, мимо которого проходил. Часть моего сознания, принадлежавшая Чейду, заметила, что они должны были очень хорошо знать кузницу, чтобы причалить почти точно напротив этого колодца. Не в первый раз этот корабль останавливался здесь набрать воды. «Отрави колодец, прежде чем уйдешь», — предложил бы Чейд но у меня не было ничего подходящего для этой цели. И никакого мужества на что-то большее, чем просто прятаться среди валунов. Остальные сошли с корабля и разминали ноги. Я услышал спор между мужчиной и женщиной. Он хотел развести костер из плавника, чтобы поджарить немного мяса. Она запрещала, утверждая, что они отплыли недостаточно далеко и что огонь будет слишком заметным. Раз у них было свежее мясо, значит, они выехали недавно и не издалека. Женщина дала разрешение на что-то другое, я не разобрал на что, но вскоре увидел, как пираты выгружают два полных бочонка. Еще один человек вышел на берег с целым окороком на плече и бросил его на одну из поставленных на попа бочек. Мясо с характерным стуком шлепнулось на доски. Человек вытащил нож и начал отрезать большие ломти, в то время как его товарищ открывал второй бочонок. Они собирались задержаться на стоянке надолго. А если пираты действительно разожгут костер или останутся до рассвета, тень от бревна, где я притаился, перестанет быть сколь-нибудь надежным убежищем. Мне надо было выбираться из укрытия. Сквозь гнезда песчаных блох и кучу морских водорослей, между бревнами и камнями, Я полз на животе по песку и крупному гравию. Я готов был поклясться, что каждая коряга цеплялась за меня, и каждый камень преграждал мне путь. Волны с шумом разбивались о скалы, и ветер разносил блестящие брызги. Я скоро промок. Я пытался двигаться в такт звуком волн, чтобы скрыть шум от моего продвижения. Кое-где на камнях торчали зубастые кустики куманики. Песок забивался в раны на руках и коленях. Мой посох превратился в непосильную ношу, но я не мог бросить свое единственное оружие. Спустя долгое время после того, как я перестал слышать голоса пиратов, я осмелился встать. Не распрямиться в полный рост, но двигаться уже не ползком, а на четвереньках перебежками, от камня к бревну. Наконец я взобрался на дорогу и все так же на полусогнутых пересек ее. Оказавшись в тени обвалившегося Паггауза, я встал, прижимаясь к стене и огляделся. Всё было тихо. Я рискнул сделать два шага к дороге, но отсюда по-прежнему не было видно ни корабля, ни часовых. Возможно, это означало, что они тоже не могут меня видеть. Я вздохнул, успокаиваясь. Я попытался нащупать кузнечика, как некоторые люди похлопывают по своим кошелькам, чтобы убедиться, что их деньги на месте. Я нашел его, но слабого и тихого. А его сознание было похоже на пруд с застывшей водой. «Я иду!» — шепнул я, боясь побудить его к какому-нибудь усилию, и снова двинулся вперед. Ветер не утихал, и моя пропитавшаяся потом и солеными брызгами одежда прилипла к телу и терла. Я был голоден, замерз и устал. Идти в мокрых сапогах было настоящее мучение, но у меня и мысли не было о том, чтобы остановиться. Я бежал рысью, как волк, глаза мои непрерывно двигались, уши были насторожены и готовы поймать любой звук откуда бы то ни было. Какое-то мгновение дорога передо мной была пустой и черной, потом ма обратилась в человека. Двое передо мной. А когда я резко развернулся, еще один оказался сзади. Шум волн скрыл звук их шагов, а луна, которая то появлялась, то исчезала, лишь на мгновение выхватывала из тьмы силуэты людей, когда они смыкались кольцом вокруг меня. Я прислонился спиной к твердой стене Паггауза, поднял палку и стал ждать.